Издательство «Никея». Лилиград. Танцуйте свою жизнь. Психологический эссе о том, как вернуть себе себя. Читает автор. Моей маме, с которой все началось, и Максиму, с которым все продолжилось и стало возможным. От автора. С тех пор, как я только начала писать в сети и не загадывала, во что это вылится, в моей голове начала жить книга. Прием в клинике без окон, по 10-12 часов, поездки в онкологический центр, домой к паллиативным пациентам. Времени не было, но писала всегда. Сразу набила. Без черновиков и резервных копий, так же, как и живу. Быть может, поэтому сразу пришел читательский отклик. На искренность всегда приходит ответ на искренность. И вот книга. Здесь лучшее из того, что было в блоге, друзья мои, и то, что рождалось в процессе. Те из вас, кто читал меня, знают историю про открытую дверь. Она о том, как мама сказала мне однажды, что единственное, чем она сможет всегда мне помочь, это открытой дверью. И неважно, какой я в нее войду. Грустный, проигравший, больной, разочарованный, плачущей, неправой, оставленной всеми или наоборот, радостной и счастливой. Она просто откроет дверь, потому что это очень важно, когда есть дверь, за которой тебя ждут и которую всегда откроют. Моя книга ⁇ Дверь ⁇ которую я открываю для вас, мои друзья и мои слушатели. Дверь, из которой идет тепло, потому что за ней никого не судят. Дверь, за которой есть помощь. это терапия доброго слова. Дверь, за которой можно выдохнуть и набраться сил, чтобы продолжать. И это главное для чего я пишу, работаю, живу, чтобы продолжать. Несмотря ни на что,